Часть восьмая. Тени. Глава первая. Запах. В пути, несмотря на, так сказать, идеологические разногласия, старались не разделяться. Если Фаргрен шел на разведку, то далеко не уходил, чтобы быстро вернуться к отряду при необходимости. Сейчас он волком стоял на высокой скале, глядя в северную даль. Чещебный туман забрался далеко на восток. С гор было хорошо видно, что внизу все какое-то серое. Где густо росли деревья, туман конечно, не получалось разглядеть, но вот на полях и голых холмах, даже ранней весной, когда еще ничего не растет, даже на севере и Алона, земля обычно не выглядит так уныло. Орки ушли, ближайшая граница с зандиратом поселение исчезла. Воздух был чисто ясен, хотя жители из Дракьорда любят подымить. Пограничная башня, которую отряд видел вчера, оказалась полуразрушенной. Темные чаще объявили войну, послав своих первых бойцов на земли людей и орков. И оборотни тоже. Фаргрин считал, что Марок, встретившийся ему во Всесвете, вылез из родного логова именно поэтому. Но в чем причина войны? Фар посмотрел на своих спутников, шедших по тропе чуть ниже. На самом деле никакой тропы не было. В этих диких горах вообще ничего не было, только камни, валуны, да редкие пучки пробивавшейся травы. Мильха шла первой, Герат замыкал отряд. Посередине шагала Ирма, сосредоточенно глядя себе под ноги. Фаргрин снова посмотрел на север, но уже в западную сторону. Там уже красовалась цель похода. Древний, оборотничий дольмен в виде круглого купола. Фар почему-то не помнил его, хотя проходил здесь полжизни назад, пробираясь к северным племенам оборотней. Вокруг Дальмена почти не росли деревья, и его светло-серые каменные стены резко выделялись на фоне темного леса. Казалось, цель совсем близко. Но оставался еще день пути или даже больше. Форсированный марш, которым отряд дошел до гор, сменился на более спокойный. Фар еще немного послушал ветер, вдыхая запахи в нем, И вернулся к остальным. Отряд снова шел до самого восхода Солнца даже дольше. Мильха и Герат на отрез отказались ночевать в горах лишний раз. Ну, как отказались, ледяная ведьма просто молча топала. А коротышка гнал всех вперед на вопрос об отдыхе, отвечая что-то вроде спать под завалом так себе идея. И был прав. Здесь, наверное, любой фероген одолеет их в одиночку: обвал или камнепад, и дело с концом. Когда совсем рассвело, отряд добрался до холмов внизу. Герат уже соглашался на отдых, но Мильха так и не остановилась. Только когда отряд оказался на границе леса, ведьма объявила привал. Молча. Просто застыла, а потом улеглась на землю, безо всякого одеяла и скрылась под куполом изо льда. Вот как с ней быть? Фаргрин не знал. Доверять Мильха было нельзя, но в какой-то мере приходилось. Да и как вот так взять и отказаться от очень полезного напарника посреди чащ? и шли в одну сторону. Под ледяным куполом Мильха просидела до самого вечера. Фаргрин наматывал круги вокруг лагеря, как глупая оксолька вокруг гнезда, беспокоясь, что рядом может оказаться кто-то еще, но никого не чуял, только леса его обитателей, пока обычных не тварей. Когда он в очередной раз вернулся к лагерю, ледяная ведьма уже вылезла из своего убежища. И что бы она там ни делала, ей это не помогло. Выглядела Мильха все равно плохо. «Сказал бы кто, будто я буду ночью по чаще шастать», — проговорил Рейд, глядя, как Ирма заливает костер. «Посмотрел бы, как на идиота». Они действительно собирались в лес, ночью, в темные чаще. Звучало бредово даже для безбашенных близнецов. Чещебная маньячка превзошла все самые смелые ожидания. Кроме того, Мильха решила идти по ручью. «А если опять эти полукровки?» – спросил Герод, не одобряя ее очередной безумно разумный план. «А если они и твари одновременно?» – парировала ведьма. Ну, хоть снова леденила. Вопреки всем опасениям, невероятно сильные полукровки им не встретились. Отряд шел по ручью под ледяным куполом, так Мильха прятала их от тварей и иногда останавливался по ее знаку. Идти приходилось очень близко друг к другу. Ирми тесное соседство с братом давалось, кажется, нелегко. Фаргрин слышал, как она иногда скрипит зубами. Шли по самой воде. Если бы не геротовские щиты на четыре пары ног и две пары лап, урок частичной защиты коротышка выучил на отлично. Пришлось бы еще страдать от ледяной воды в сапогах. А Мильха, по-видимому, было все равно, что у нее единственный будто с Вольки в обуви булькали – Продвигались медленно, ко всему прочему мешала ночь. Если ручей делал ходьбу тяжелой физически, то темнота влияла на умы и сердца. Никто не ходит ночью почаще, никто, и сейчас даже такие бывалые наемники, как Близнецы и Герод, даже фар, которому в шкуре было безопаснее, чем людям, чувствовали себя крайне неуютно. В каждой тени виделась тварь, в каждом шорохе слышалась смерть. Этим безумно неприятным способом они шли несколько часов, И умудрились подобраться почти к самому дальмену. Невероятно идти по чащем так долго и никого не убить. Невозможно. Даже днем. Ледяная ведьма творила просто до одури чудеса чудесатые чудеса. Она разрешила отдохнуть но всего час. Когда час истек, Фаргрин поднялся и задрал хвост. Ирма, отвернись, сказал Рейт, увидев это. Так Фар предупреждал о превращении. В тесном куполе обернуться в человека, никого не смущая, он не мог. Перед сестрой было неловко, а перед Мильха... А, Сумера, чтобы ее. Вот же кошка любопытная, мысленно фыркнул Фаргрин, заметив, как украдкой подглядывает сестра. Рейд щелкнул Ирму по носу, и она отвернулась совсем. «Думаю», — сказал Фаргрин, превратившись полностью, «дальше без разведки не обойтись». «Мы целый час сидим», — проледенила Мильха, и в бирюзовых глазах будто сверкнул лед. «А ты говоришь только сейчас?» «Ну да», — подумал Фар. «Я нарочно тебя хотел позлить». «Людям нужно больше отдыха», — сказал он. «Да тебе самой он нужен. Ты уже прозрачная стала». Звери, ледяная ведьма схлестнулись взглядами, и ведьма отступила. «Иди», — процедила она, открывая убежище, «и не смей сдохнуть». Фаргрин вернулся в шкуру и потрусил от ручья на север в сторону Дальмена. Начало светать, в верхушках сосен и елей шумел ветер, хотя ближе к земле он почти не чувствовался. Фару хотелось, чтобы это был северный ветер. Отряд окажется с подветренной стороны, и это станет преимуществом, если у Дальмена будет кто-то с прекрасным чутьем. Но восточный тоже неплохо, главное не южный. Через полчаса Фаргрен вышел к широкой дороге, которая вела от Зандирадской границы к селению Морков. За это время мимо несколько раз проскакала по три-четыре жнеца. Много, значит, стада близко. Где-то рядом скрипнул спящий древесник. Наверное, Фар пробежал по земле, в которой тварь пустила свои плети. Он нашел его и малость удивился. То есть, не малость. Настолько огромные древесники ему никогда не встречались. Воль... «Такого вообще завалить можно?» – подумал Фар, снова направляясь к Дальмену. «Надо искать обходной путь». Когда просветов между вековыми елями стало слишком много, пришлось замедлиться до скорости аксольки на суше. Осторожно перебегая от дерева к дереву, Фаргрен подбирался ближе к каменному куполу. Теперь было видно, что дольмен на самом деле не такой уж и ровный. Наверное, во времена, когда его строили, не существовало способов высечь из камня идеально закругленные части. По крайней мере, у оборотней. Вскоре стало понятно, что вход в дольмен, если он есть, расположен с другой стороны. Фар уже собирался отойти поглубже в лес и оббежать купол по кругу, как заметил лежавшие у каменных стен тварей. Заметил и застыл. Таких он ни разу не видел и даже не слышал про них, но облик — это были волки, когда-то. Теперь же их шкура напоминала жнецовью, покрытая чешуей и костяными наростами, она выглядела, будто пораженной паршой. Хвосты превратились в подобие хвостов Мантикор. Фаргрина охватило неприятное чувство. С этими несчастными случилось нечто мерзкое, и чаще начавшие завоевание новых земель здесь ни при чем. Такую мерзость творят только разумные. Фар решил все же обойти по кругу древний Дальмен. Он отошел подальше и потрусил между елей, не спуская взгляда со странных волков. Какие-то они ненастоящие, искусственные. Вход нашелся на северо-восточной стороне. Он зиял в каменных стенах черной тенью, казавшейся зловещей в рассветных сумерках. Фаргрин заметил, как чуть поодаль пробежало несколько крупных жнецов, не обративших на него внимания. Увидел следы скорпикошек, клочки мантикорьи шерсти, чешуйки змеи клювов Но, к счастью, никаких признаков присутствия богомолов. «Могут ли древесники обрушить камни?» – думал Фарг? Возвращаясь на южную сторону, еще и вот эти здесь. Странных волков было девять. Они сидели вокруг Дальмена, будто охраняя его. Может, Мильха знает что-то о таких тварях? Ветер принес запах, и Фаргрин замер, не поверяв собственному носу. Невозможно. Волки-твари не просто твари. Запах, конечно, изменился, но уж Фарта мог утверждать наверняка. Эти существа-оборотни, по крайней мере, были ими. Но в запахе ощущалось кое-что еще. То, чему он на наотрез отказывался верить. Фар дождался порыва ветра и опять принюхался. Сердце ударило в ребра и кровавым ошметком размазалось в лапах. Запахи чуть различались, но их основа, сердцевина, была одинакова у всех девяти. Десяти, считая самого Фара. Искалеченные изуродованные оборотни оказались одной с ним крови.